Глава двадцать На завтрак я спускалась в особенном напряжении. Сегодня 1 сентября. Мой первый учебный день в новом классе. С Матвеем. И его пакости могут начаться в любой момент. Долго собиралась с духом, хоть уже и была одета на завтрак, но все никак не могла заставить себя выйти из комнаты. Эти завтраки в семейном кругу меня совсем не радовали. Я там всегда была лишняя, как у собаки пятая нога. Но делать нечего, спуститься надо. Есть от нервов мне не хотелось совершенно, но хотя бы выпить чаю с сахаром следовало. А то я начну падать в голодные обмороки прямо в первый учебный день в новом классе. Я собрала волю в кулак и спустилась вниз. Предстояло позавтракать в компании Матвея и его родителей. Затем переодеться в форму, взять свой рюкзак и отправиться вместе со всем семейством на их крутом джипе в школу. Сегодня, в честь первого сентября, и в честь того что я просто не знаю куда ехать и идти родители матвея решили нас проводить и заодно посмотреть линейку с выпускниками ведь для нас она последняя в школьной паре уже через год мы превратимся из школьников сначала в абитуриентов затем в студентов только дожить бы до конца этого года спокойно ох чуило мое сердце что мне спокойствие не светит ни в этом доме ни тем более в новой школе где матвей царь и бог а я новенькая И папа его там меня защищать от нападок новых одноклассников и собственного сына не сможет. У меня было стойкое ощущение, что меня не в школу повезут, а в мир диких зверей. Ну, как минимум, в саванну. — Доброе утро! — вежливо поздоровалась я со всеми и заняла свое место за столом. — Доброе утро, Лина! — ответила мне Тамара и придвинула чайник. — Наливай чай, бери бутерброды. — Доброе утро! — глянул на меня Роман Петрович, отвлекшись от новостей в телефоне. — Как настроение? — С первым сентября. — Спасибо. Попыталась я улыбнуться, но, боюсь, моя улыбка выглядела несколько вымученной. — Да нормально, спасибо, Роман Петрович. Волнуюсь немного. — Это абсолютно нормально в твоей ситуации, — кивнул он. — Быть новенькой вовсе не просто. Но я думаю, ребята тебя примут. Матвей поможет влиться в коллектив? — Да, Матвей. Парень же меня с самого утра игнорировал, что меня вполне устраивало. Лучше быть пустым местом, чем мишенью. При словах отца Матвей поднял глаза и уставился на меня так, словно я очень сильно мешала ему жить. Просто фактом своего существования. Да чего же вредный пацан? Ну неужели нельзя просто игнорировать друг друга? Но ну, вынуждены мы жить под одной крышей. Так чего же теперь? Это же не мой выбор и решение. Как и он тут ничего не может решать. Надо потерпеть и все. Так бы поступили взрослые и умные люди. Но я сомневалась, что Матвей к таковым относится. Судя по всему, у него еще детство кое-где конкретно играет. Смотрит, сидит волком. Ага, поможет он мне. Как же? От него помощи и защиты точно не жди. Плохо вы, Роман Петрович, своего сыночка, знаете. Все самой придется искать и разбираться. Впрочем, надеюсь, учителя про меня не забудут. Они-то в курсе, что я не знаю ни расписания новой школы, не расположение кабинетов. Они не должны меня бросить тыкаться по коридорам в гордом одиночестве. Это, как минимум, будет очень странно. Так что помощь Матвея мне, пожалуй, и не нужна. Пусть лучше не подходит ко мне, и все. Конечно, помогу, — ответил на белом глазу парень, чтобы отец, видимо, к нему больше с вопросами не приставал. Я же опустила ресницы. Не хотела, чтобы мое выражение глаз выдавало всем присутствующим за столом мои истинные мысли. Матвей, если и поможет мне, то так, что я до конца своих дней буду жалеть о том, что помощь его приняла. Не знаю, как он поступит, когда мы окажемся в стенах лицея. Тот же отвернется от меня и забудет о моем существовании или начнет воплощать план превратить мою жизнь в ад, но я на всякий случай решила держать с ним ухо востро. — Омлет будешь? — спросила мама Матвея, придвигая ко мне другую тарелку, побольше. Матвей так и продолжал пилить меня взглядом. Я даже чай не могла пить под таким пристальным вниманием. Я уже почти чувствовала, как он меня одним только взглядом уничтожает по клеточкам. Аж дрожь по рукам пробежала. Ну что за взгляд и энергетика у этого парня? Тяжелые, давящие, недобрые, опасные. Бррр, быстрее бы мое вынужденное нахождение здесь окончилось. Но до этого еще так далеко. Нет, спасибо, что-то есть не хочется, ответила я. «Ну, как знаешь», — вздохнула Тамара, — «поешь хотя бы бутерброды, а то голодная до ланча останешься, в школе потом поешь». «Хорошо», — ответила я и покорно взяла один из сэндвичей, хотя мне совершенно его не хотелось есть. Откусила, стала жевать, но от волнения даже вкуса еды не ощущала. Все казалось безвкусным и резиновым. Только сладость чая я ощущала. Матвей снова забыл обо мне и смотрел то в тарелку, то в телефон». Когда он на меня не смотрит, прямо жить и дышать легче. Это только начало дня, а я уже вся издергалась. Что же теперь меня ожидает в школе? Каким будет этот день? Да еще и ожидание какой-то подставы от Матвея, которая может произойти в любой момент. Мне тоже расслабиться. Просто не давало.